Глава десятая. Камила наверняка думала, что мы безропотно подчинимся, но каково было её удивление, когда я задвинул стул и молча направился к Георгу. «Андер?» Баронесса Онфарен, видимо, начала терять терпение, и я сейчас её прекрасно понимал. Собрав здесь почти весь людской ресурс прислуги, она выступила лицом главенствующим. Да, никто из взрослых возразить ей не сможет, кроме Константина и Георга. Но ну, первый был проинструктирован мной, а второй был слишком осторожен, чтобы открыто вступать в конфронтацию с баронессой. Вот только тётушка не учла одной детали. Вернее, трёх. Детей. И сейчас, открыто совершая акт неповиновения, я дискредитировал её в глазах всех собравшихся. Плевать, что это всего лишь ребёнок. Дело не в этом. Все запомнят не мои выходки, а сам факт неповиновения, который довольно сильно разрядил напряжённую обстановку, сведя практически на нет всё сказанное Камилой до этого. Проигнорировать меня она не могла, так как сделала бы ещё хуже. Встать и применить ко мне насилие она тоже не могла, ибо баронесса, самолично наказывающая непослушного ребёнка, который только недавно потерял отца, ну так себе. Да ей проще снять платье и голышом прогуляться по поместью. осуждение со стороны общественности и то будет меньше. И плевать, что здесь только обслуживающий персонал, который из-за людей-то не считают. Слуги — это слуги. Им всем рот не заткнешь. Случись что-то подобное, об этом через несколько часов будут знать столько людей. И подобное скрыть не удастся. У всех есть смартфоны, коммуникаторы, как они здесь зовутся. Есть друзья, подруги и знакомые, которых они могут набрать и сказать «А ты представляешь?». Вот и оставалось Камиле лихорадочно думать, что в этой ситуации предпринять. А пока, отвоевав эту маленькую паузу, Я приблизился к Георгу и громко сказал, обводя глазами всю трапезную. «Дядя Георг», — важно начал я, как это отлично умеют избалованные дети, считающие, что вокруг них вертится мир, а все их хотелки обязаны выполняться по команде бегом. «Не переживайте, пожалуйста, вы хороший и останетесь здесь работать и дальше». «Благодарю вас, господин барон». Георг склонил голову немного ниже, чем того требовала текущая ситуация, чтобы скрыть легкую улыбку и смеющиеся глаза. «Андер, ты что себе позволяешь?» — охнула Камила, поднимаясь. «А дядя Алан мне не нравится». Я нарочито не повернул головы в сторону тети, но боковым зрением видел, что она застыла подле стола. Представляю, какой сейчас у неё идёт мозговой штурм. Наверняка уже пронеслись сотни шокирующих вариантов от моего наказания до особо жестокого умерщвления. Сама виновата. Нечего было показушничать, насаждая железной рукой кухонную диктатуру. Она могла всё это провернуть без помпы. Понятно, что ей бы этого никто не позволил, но так с её стороны было бы сделать разумнее всего. «Алан меня обижал, когда я болел», но я бедничал я всем присутствующим. «Я не хочу, чтобы он работал в нашем поместье». На самом деле я и знать не знал, обижал ли кого Аллан, поскольку в памяти Андера подобных эпизодов не было. Но сейчас это было нужно для дела. Сначала разносится шокирующая новость, а уж потом, после того, как начинает спадать ажиотаж, Все начинают смотреть на доказательства, сверяя факты. Желтая пресса во всей ее красе. «Так, мне это надоело», — окончательно дошла до кондиции тетя. «Алан, уведи детей в свои комнаты немедленно». «Как прикажете, госпожа баронесса», — сверкнул глазами управляющий. Сохраняя на лице высокомерное выражение, он подошел ко мне и попытался взять за руку. «Не смей ко мне прикасаться», — тихо сказал я, отступив на шаг. «Андер, это приказ госпожи баронессы». Медовый голос Алана совершенно не контрастировал с его раздражённым взглядом. Так смотрят на что-то мерзкое, вызывающее брезгливость. «Пойдём, пожалуйста. Подумай, что бы тебе сейчас сказал господин барон, твой отец». «Мой отец умер», — процедил я, отступая ещё на шаг. «Теперь глава рода я, и ты не имеешь права меня трогать». Алан на миг растерялся, а потом, посмотрев на меня с состраданием, схватил за локоть, чтобы увести. «Да, мой хороший, ты тоже всё правильно сделал». Молодец. Руки я держал в карманах. Когда управляющий меня потянул, увлекая за собой, я позволил руке выскользнуть, а сам рванулся, но Алан снова успел меня перехватить, только на этот раз за запястье. Его взгляд скользнул по перстню и ушел в бок. А я в это время с удовольствием наблюдал за разворачивающейся переоценкой собственного статуса в голове управляющего. Сначала он недоверчиво посмотрел на руку, потом застыл в ступоре, а затем сделал то, что и был должен сделать человек с его складом характера. Благородно свалил проблему, с которой был не в силах справиться на хрупкие плечи моей дрожайшей тётушки. «Госпожа баронесса!» — он отпустил мою руку. «Я прошу прощения, но... взгляните, пожалуйста, сюда!» «Ты не слышал, что я сказала?» — тётя теряла остатки терпения. «В комнаты их немедленно!» «У него перстень!» — с ужасом произнёс Аллан, начиная бледнеть прямо на моих глазах. «Какой к перстень!» – прошипела Камила, и уже наплевав на ошарашенных слуг, быстрым шагом направилась ко мне. Ей хватило одного взгляда, чтобы понять, что именно она видит у меня на руке. Но того, что она сделает в следующий момент, я даже не мог предположить. «Ты где взял эту безвкусицу?» – хмыкнула она, не поменявшись в лице. «Когда придёшь в комнату, чтобы немедленно снял эту ужасную поделку. Аллан, сколько мне ещё нужно повторить, чтобы дети оказались по своим комнатам?» Признаться, даже я, довольно много повидавший в своей жизни, опешил от этого наглого, неприкрытого вранья. Она прекрасно всё поняла, но блистательно попыталась обратить проигрышную ситуацию в свою пользу. Ей оставалось только надеяться, что ребёнок не понимал, что именно даёт этот перстень. «Константин!» — повысил я голос, глядя на Камилу Анфарен. «Да, господин барон». Орнье плавным движением поднялся с подоконника и подошёл к нам. «Скажи, пожалуйста, что это?» Рука была поднята, и как минимум половина присутствующих увидели на ней печатку. По толпе моментально пошли шепотки. «Это родовой перстень, господин барон. Рад приветствовать главу рода!» Константин поклонился мне. Через несколько секунд это сделали все приведенные к родовой клятве, а еще через несколько все остальные слуги. Последним поклонился морально раздавленный Аллан, из глаз которого ушла спесь, уступив место страху и панике. Продолжая смотреть на Камилу, я увидел полную неприкрытой злобы и ненависти маску на лице женщины, которые прилюдно отвесили хлёсткую моральную пощёчину. Ещё вяло пытаясь сохранить лицо, она требовательно протянула руку. «Быстро снял это и отдал мне!» «Ага, разбежался». Я покачал головой, нацепив на лицо самую мерзкую улыбку, которой может улыбаться ребёнок. «Ах ты ж дрянь!» Она замахнулась, чтобы влепить пощёчину уже мне, но её рука была мягко перехвачена рукой Константина. «При всём уважении я не могу вам этого позволить, госпожа баронесса», произнёс Константин. «Что?» — прорвала тётушку. «Ты отдаёшь себе отчёт на кого то только что поднял руку, тварь!» «Моя обязанность — защищать главу рода», — тихо, но твёрдо ответил Орнье. «Если у вас есть ко мне претензии, готов удовлетворить их в любое удобное для вас время, баронесса». Камила была в ярости. Честно говоря, я ждал, что она сорвется, все больше загоняя себя в угол, но у нее хватило ума отступить. Да и вздумай она применить магию, арния просто бы не позволил ей это сделать, так как имел ранг уровня сапфир. Неполная же она дура в конце-то концов, устраивать бойню в трапезной на глазах у стольких свидетелей. У меня нет к вам претензий, задрала она подбородок, даже не подумав извиниться за оскорбление. Хорошо, сейчас мы все успокоимся. «О произошедшем поговорим за завтраком». Она только начала разворачиваться, когда услышала мой тихий голос. «Я хочу, чтобы вы покинули поместье. Немедленно». «Ты меня выгоняешь?» Изумлению не было предела. «Родную тетю? На ночь глядя? Где же твои манеры, Андер?» «Вы сами только недавно сказали, что у меня они отсутствуют. Я это запомнил, спасибо. Константин, проследите, пожалуйста, чтобы моя тетя покинула поместье не позднее, чем через 20 минут». «Будет сделано, господин барон». Константин выразительно посмотрел на Камилу, но та проигнорировала его ответ, продолжая смотреть на меня, прищурившись. Медленно наклонившись к моему уху, она произнесла еле уловимым шепотом, «Ты совершаешь большую ошибку, Андер. Подумай еще раз». Даже произнесенная шепотом, с улыбкой или поцелуем угроза никогда не перестанет быть угрозой. И неважно, в какой обертке тебе преподнесли это предупреждение, суть слов от этого остается неизменной. Показав знаком, что я тоже хочу что-то сказать, и подождав, пока Камила снова наклонится ко мне, я также тихо произнес «Вон из моего дома!». Медленно выпрямившись, она уже по-другому посмотрела на меня. Не произнося больше ни слова, она развернулась и гордо направилась к выходу из трапезной, мимо стоявших в стороне Ауриты и Ники, которые сейчас смотрели на меня, открыв рты от удивления. Еще бы! Такого поворота здесь даже взрослые не ожидали. Что уж о детях говорить. «Я прошу всех вернуться к своим обязанностям», — громко объявил я на всю трапезную. «Константин, а с вами я хотел бы поговорить». Когда мы сместились немного в сторону, я, поглядывая на сестёр, начал давать указания. «Девочкам организовать охрану. Если есть нехватка в кадрах, пусть эту ночь спят в одной комнате, но глаз с них не спускать. Дальше. Алана из поместья не выпускать. Нам с тобой нужно будет с ним поговорить, если ты понимаешь, о чём я. Вообще никого не выпускать». «И распорядись, чтобы твои люди, таких жаждущих, у которых срочно появятся дела в городе, задерживали. Разрешаю применять любые методы. А пока проводи, пожалуйста, мою тётю». Арния понятливо кивнул, будто подтверждая свои собственные мысли, а затем умчался раздавать указания. «Спасибо, господин барон, что заступились». Георг слегка поклонился. «Вот только зря вы так. Ваша тётя мстительная особа. Но в любом случае, Георг...» — перебил его я. «Давай с тобой договоримся раз и навсегда». «Слушаю вас. То, что я только что сделал, было не из-за тебя. Я хочу, чтобы ты это понял. В данном случае это был жесткий, но закономерный ответ на устраиваемый беспредел по отношению к моим людям в моем поместье. Это первое. Второе. Ты больше никогда, и я прошу это крепко запомнить, никогда не будешь критиковать мои решения или давать свои советы. Я могу сам спросить у тебя совета. Могу попросить помочь в чем-то разобраться. Но указаний от тебя не потерплю. Тебе все ясно?» «Понял, господин барон. Виноват?» «Видно, что ему было неприятно выслушивать это от ребёнка, но на его мнение мне было глубоко плевать. Либо он подчиняется, либо разговор будет совсем иным». «Добрый мой тебе совет. Мои решения и приказы только мои. Если ты это поймёшь, мы сработаемся. Нет, положу тебе нормальную компенсацию, и мы с тобой распрощаемся». «Надеюсь, этого не произойдёт, господин барон», — Посерьезнел Георг. «Можете на меня положиться». «И самое главное, Георг», — сделал я паузу, — «у тебя есть два дня, чтобы решить всё со своей семьёй. Вы присягнёте на верность Роду в моём лице, и это не обсуждается, если вы хотите остаться здесь. Выбор за вами». «Но, господин барон...» «Никаких «но», Георг», — вздохнул я. «Я не могу позволить расставлять на ключевые должности людей, которым я не смогу доверять. На тебя у меня есть огромные планы, но, повторюсь, выбор за тобой». «А как ты хотел, мой проницательный, но очень ушлый друг» и рыбку съесть, и на велосипеде покататься. Так не бывает. А если бывает, то очень недолго и без седла. Конечно, будет жалко, если он не решится, кадр довольно перспективный, но что-то мне подсказывало, что я всё сделал правильно. «Господин барон», — будто вспомнив что-то, окликнул меня Георг, когда я уже была направился к сёстрам. «Я выполнил вашу просьбу и нашёл людей, о которых вы говорили. Только есть маленькая проблема». Я несколько секунд соображал, о чём он, а потом чуть ли не хлопнул себя по лбу. Совсем вылетело из головы, что я давал ему указание найти мне репетиторов по основам магии и по фехтованию. Не думал, что он справится так быстро. И в чём же заключается проблема? Если преподаватель по основам магии просил назначить ему день, когда он сможет приехать и оценить ваш потенциал, то с учителем фехтования дело обстоит по-другому. Вам нужно будет самому к нему ехать. «И?» — не понял я. «В чём сложности?» «В том, что он может вас не взять, если вы не подойдёте», — смутился Георг. «По крайней мере, она так сказала». «Она? Это женщина? А мужчины-наставники что, закончились?» «В нашем городе только три нормальных наставника, и они все отказались, как только узнали, кого нужно будет обучать». «А вот это ещё интереснее. Мне кажется, или события вокруг меня начинают принимать нежеланный оборот. С недостатком информации, который я испытываю, это практически смертельно». «Она, значит, не отказалась», — задумался я. «Хорошо, распорядись по поводу транспорта на завтра, только согласуй все детали с Константином». Когда, наконец, все покинули трапезную, я подошёл к сёстрам, которые всё это время так и продолжали стоять, с изумлением наблюдая за всем тем, что я здесь устроил. Если Ника смотрела на своего братика с восхищением и гордостью, прокручивая в детской головке открывшиеся перспективы, горы сладостей и кукол, которых глава, и он же её обожаемый брат ей непременно купит, то Аурита смотрела из-под лобья, явно ожидая подвоха от меня. И не зря, поскольку память Андера поведала мне много довольно неприятных вещей, касавшихся отношений брата и сестры. Но на это у нас с ней ещё будет время. А сейчас есть более важные дела. «Девчонки, я уселся на своё место. Если у вас ещё не пропал аппетит, то попрошу составить мне компанию. Не знаю, как вы, а я зверски голоден. И да... Вы обе сегодня выглядите просто восхитительно.